Глава седьмая. Как бригадир действовал при Ватерлоо. Первое. Рассказ о лесной х а р ч е в н е Из всех великих сражений, в к а к и х мне выпала честь обнажать саблю за нашего императора и за Францию, ни одного не было проиграно. При Ватерлоо же, где я хотя и присутствовал, но был лишен возможности сражаться. Враг во с т о р ж е с т в о в а л Не мне говорить, что одно тут связано с другим. Вы слишком хорошо меня знаете, друзья мои, чтобы подумать, что я способен на такую нескромность. Но это дает пищу для размышлений, и кое-кто пришел к лесным для меня выводам. В конце концов, надо было только прорвать несколько английских к о р е й и победа была бы за нами. Кто скажет, что гусары Конфланского полка во главе с и е н о м Жараром не могли бы это сделать? Но судьба решила иначе. Я оказался в стороне, и империя пала. При этом судьба решила также, что этот день траура и скорби должен принести мне такое торжество, какого я не знал даже, когда летел на крыльях победы из Буони л в Вену. Никогда моя слава не сияла так ярко, как в этот великий миг, когда все вокруг о к у т а л тьма. Вы понимаете, что я остался предан императору в его н е с ч а с т ь я х И не пожелал продать свою шпагу и честь Бурбонам. Никогда больше я не почувствую под собой своего боевого коня, никогда не услышу у себя за спиной звук серебряных труб или тавр, не поскочу впереди моих орлов. Но, друзья мои, я утешаюсь и умиляюсь до слез, когда вспоминаю, как достойно я вел себя в этот последний день своей службы. И я думаю о том. Что из всех замечательных подвигов, которые с т я ж а л и мне любовь стольких красавиц и уважение стольких благородных людей, не было ни одного, который блеском, дерзостью и благородством цели мог бы сравниться с моей знаменитой поездкой в ночь на 19 июня 1815 г о года. Я знаю эту историю часто рассказывают. В офицерском обществе за столом и в казармах, так что в армии она известна всякому, но скромность заставляла меня молчать. а сегодня, друзья мои, я раз откровенничался с вами и готов рассказать все, как было.